Если во время беременности Насти Людмила Никандровна еще и опасалась, что вдруг появившаяся у нее сватья начнет активно вмешиваться в процесс воспитания, то этот страх быстро прошел. Марина, кажется, Витальевна или не Витальевна, а Викторовна Людмила Никандровна не могла запомнить, просто затык случился. Оказалась классической эгоисткой, причем истеричного склада. Внучку она увидела на выписке, чего ей оказалось вполне достаточно. Участвовать в воспитании ребёнка она хотела только по телефону. Но Людмила Никандровна терпеть не могла подолгу говорить, и связь с Мариной, кажется, Витальевной, не сложилась с самого начала. Но отсутствие одних проблем сполна компенсировали другие. Поскольку молодые родители не позаботились заранее о приобретении хотя бы коляски для ребёнка, а Настя так и вовсе не понимала, как из неё вылез живой ребёнок, который требовал есть, плакал, какал и снова хотел есть, то из роддома все, включая молодого отца, переехали в квартиру Людмилы Никандровны. В роддоме Настю так и не заставили начать кормить грудью собственную дочь. Не смогла повлиять на нее и Людмила Никандровна. Настя выпила таблетку для прекращения лактации, и никакие угрызения совести ее не мучили. Если с Настей все было понятно, то зять вел себя по меньшей мере странно. Он как раз любил пообщаться с собственной матерью и звонил то и регулярно, дважды в день. Разговаривал подолгу и с удовольствием. Людмила Никандровна могла с легкостью поставить сразу несколько диагнозов своим новоявленным родственникам. От инфантилизма и эдипового комплекса на уровне шестилетки у зятя до классической истерии, дополненной ипохондрией у сватьи. От взятия Жени Людмила Никандровна узнала, что мама страдает многочисленными и разнообразными фобиями. Боится эскалаторов в метро, длинных переходов, в которых начинает задыхаться, туннелей и серпантинов. И именно из-за этого не может приехать в гости проведать внучку. Вот Марьяша подрастет, и тогда они будут возить ее к бабушке. «Может, бабушка потренируется справляться с фобиями? Это лечится, если что», — сказала Людмила Никандровна. Женя обиделся и молчал до вечера. Настя фыркнула и просила мужа не обращать внимания, она всегда такая. Просила специально громким шепотом, чтобы Людмила Никандровна непременно услышала. Вечером Женя долго общался с матерью, для чего закрылся в ванной. — Пора Марьяшу купать, — напомнила Людмила Никандровна. А где ему разговаривать? — возмутилась Настя. — А где мне мыть вашу дочь? Настя опять фыркнула и начала стучаться в дверь ванной. Людмила Никандровна закрыла глаза и представила, как Нинка ударом ноги вышибает эту самую дверь. Утром Женя сообщил, что они приняли решение воспитывать ребёнка чистым, о чём торжественно объявил за завтраком. Это как? не поняла Людмила Никандровна. Никаких прививок и лекарств, только травы. А, ну конечно, я могла бы сама догадаться, кивнула Людмила Никандровна. Зять, как выяснилось при более близком знакомстве, Вдруг начал исповедовать вегетарианство, голодание, очистительные процедуры кишечника, детоксы и прочие чистки водой, солнцем и медитациями. А вслед за ним и Настя. «Может, колбаски? Докторской, тонкой, как ты любишь?» спрашивала Людмила Никандровна у дочери. «Мам, ты специально, да?» кричала Настя, которая явно не отказалась бы от куска колбасы или котлеты. Да, Людмила Никандровна тогда частенько ловила себя на том, что делает все специально издевается, доводит ситуацию до полного абсурда, просто чтобы самой не сойти с ума. Новоиспеченный отец тем временем на радостях предложил Насте набить татуировку, чтобы подтвердить их духовную и физическую связь. За духовность отвечал выбранный рисунок — ящер, а за физику — место татуировки — ягодица. Задумка Евгению казалась гениальной. Он хотел сделать тату на левой половине пятой точки, а Насте предложил украсить правую. Настя согласилась, поскольку Женя рассказывал, какая прекрасная получится семейная фотография, которую они будут показывать подросшей дочери. Ящерицы смотрят друг на друга, когда их носители лежат жопами кверху. Людмила Никандровна позвонила Нинке и попросила принять сбрендившую под влиянием мужа дочь и отговорить ее от ящера на попе. Нинка, ругаясь матом, как сапожник, прочитала Насте, которую знала с младенчества, лекцию по дерматологии, а заодно и по смысловому значению ящеров на разных местах. Нинка хорошо подготовилась, недаром была отличницей на курсе, и провела исторический экскурс от Северной Америки до древних славян. Естественно, все было связано с ящерицами и прочими рептилиями. По всему выходило, что ящерица никак не символ сексуальности или мудрости, а просто изворотливая тварь. Но Настя уперлась, Как делала это всегда, стоило начать ее отговаривать и взывать к здравому смыслу. Тогда Нинка предложила другой вариант, менее заметный для общества, но который свидетельствовал бы о поистине неземной связи с мужем. Настя замерла. Нинка тоже держала паузу и быстро нарисовала на бланке для рецептов ящерку. — Какая красивая! Хочу такую! — обрадовалась Настя. — Отлично, снимай трусы и ложись, — велела Нинка. Нинка сказала, что самые крутые татуировки делаются на половых губах. Естественно, с обезболиванием, и даже цвет можно выбрать. Настя залилась слезами и собралась хлопать дверью. «А если вы расстанетесь, что ты будешь делать с ящером? Сводить? Предупреждаю, это больно, долго и дорого», — сказала ей в спину Нинка. Нинка, едва Настя скрылась за дверью кабинета, естественно, позвонила подруге. «Ей бы делом заняться». Верный совет, кто бы спорил. Настя, получившая приличное образование искусствоведа, ни дня не работала по специальности. Период увлечения дизайном оказался ярким, но стремительным, как и увлечение фотографией, графикой, реставрационным делом и шитьем в стиле Боха. «Пусть хоть ребенком займется, да полы лишний раз помоет. Или дай ей несколько комплектов постельного белья, пусть гладит. Физический труд облагораживает», — хохотнула Нинка. Людмила Никандровна тяжело вздохнула. Она успешно помогала решить проблемы другим, но с дочерью справиться оказалась не в состоянии. Марьяша росла тьфу-тьфу здоровой во всех смыслах, а купание в череде не было противопоказано и у веганов. Прививки Людмила Никандровна делала внучке согласно графику, просто не ставила об этом никого в известность. Но она чувствовала, что скоро тоже сорвется, она очень уставала. Чтобы заботиться о Марьяше, пришлось взять официальный отпуск и за свой счет, и у нее не было уверенности, что она сможет в ближайшее время вернуться на работу, если не найдет няню для внучки. Все шло совсем не так, как она ожидала, а так, что хуже не придумаешь при всем желании. Зять сидел в пузе лотоса и хрустел сельдереем, причем забывал убрать за собой ошметки этого самого сельдерея, и помыть стакан после наполненного жизненной энергией смузи и исключительно веганского кокосового молока. Настя опять мимикрировала и превратилась в странное существо с пустым и вечно голодным взглядом, с мутью в голове. При этом она в очередной раз обновила гардероб, что случалось регулярно, со сменой не сезонов, а партнеров. И теперь Людмила Никандровна каждый раз в ужасе шарахалась, видя перед собой странную женщину в шароварах с немытыми и нечесанными волосами, расписанными хной руками, кучей ниток на запястье и дешевыми побрякушками на шее. «Не надоело еще? Ноги не затекли? Может, погуляешь с дочерью, разомнешься? Там деревья в парке есть, можешь с ними пообниматься. Говорят, помогает», — предлагала зять у Людмилы Никандровна, которая за месяц такой жизни друг у друга на головах, причем в позе лотоса, Действительно начала срываться и искать малейший повод сказать гадость. Впрочем, поводов хватало с избытком. Зятя Людмила Никандровна быстро поставила диагноз и даже знала, как его вылечить, хотя имела смысл начать лечение лет 15 назад. Тики, Женя без конца вытирал уголки рта. Плюс комплексы целый комплект. Ну и психоз тоже присутствовал. Два сапога пара, злилась Людмила Никандровна, размышляя, насколько затянется это увлечение дочери. Лучше бы уж побыстрее прошло. Родительский энтузиазм воспитывать ребенка чистым у отца девочки пропал так же быстро, как и у матери. Женя понял, что грудной младенец после сеанса бейби-йоги будет орать всю ночь, а соевое молоко, предложенное вместо обычной смеси, есть откажется наотрез и зальется таким громким плачем, что никакая медитация не спасет. Настя под влиянием мужа один раз сходила на йогу, которой молодые матери занимаются вместе с грудными младенцами, купила слинг и даже пыталась засунуть в него Марьяшу. Но та опять разоралась и успокоилась лишь после того, как оказалась на руках у бабушки. Людмила Никандровна наблюдала за дочерью. Та по-прежнему смотрела на Марьяшу, как на куклу, которую ей вдруг подарили, сказали, что она очень дорогая и ценная, но играть в нее не хочется. Сватья Марина, кажется, Витальевна сделала над собой усилие и приехала навестить внучку. Но к Марьяше не подошла, а долго и подробно рассказывала Людмиле Никандровне, какой пережила ужас, пока до них добралась. Ведь у нее фобия, случаются панические атаки на эскалаторах, лестницах и серпантинах. «И где вы в Москве серпантин нашли, даже интересно», спросила Людмила Никандровна. Марина, кажется, Витальевна поджала губы, и принялась рассказывать, как ездила в молодости в Крым, и там как раз у нее случился первый приступ панической атаки на серпантине. А дальше своего говенного района вы когда-нибудь выезжаете? Людмила Никандровна даже не пыталась быть милой. С нее было достаточно. Она стала сама собой. Нинка очень любила это состояние подруги и иногда сознательно ее доводила. — Тебе должны все надоесть до да чертиков! — кричала Нинка на тренировке. Разозлись, тебя же уже достали. Специально вызывать это чувство Людмила Никандровна так и не научилась, зато с момента рождения внучки пребывала в нем практически 24 часа в сутки. Тогда она все сообщила свадье и про невылеченные тики ее сына, и про ее псевдофобии. Ваша Настя тоже ненормальная, воскликнула Марина, кажется, Витальевна. Да она вообще Жене не пара. На этом, к счастью, Людмилы Никандровны, родственное общение, можно сказать, закончилось. А вскоре и брак Насти развалился. Она подала на развод, как только Марьяше исполнился год. Людмила Никандровна, которая была свидетельницей скандалов между молодыми родителями, думала, что Насте наконец надоело жевать траву и носить дешевые бусы. Но все, к сожалению, оказалось так банально, что становилось тошно. Женя увлекся преподавательницей йоги, И решил уехать на Тибет, то ли стать монахом в Шаулине, то ли взойти куда-то и очистить карму. Но в результате Женя добрался лишь до Биберева, где снимала однушку преподавательница йоги. Людмила Никандровна морально была готова успокаивать и поддерживать дочь в непростой для любой женщины период в состоянии развода. Каким бы странным, нелепым, непродолжительным или мучительным ни был брак, развод всегда тяжело дается именно женщине. Подспудно, на уровне инстинктов, она винит себя за провал. Незданный экзамен по предмету этика и психологии семейной жизни, который был введен, но не прижился в обязательной школьной программе. Особенно тяжело, если причиной развода стала измена. Невыносимо, если изменил супруг. Для любой женщины это удар по самолюбию, самооценке. Не просто земля уходит из-под ног, а рушится фундамент, все летит в тартарары. Людмила Никандровна знала это по собственному опыту и готова была разговаривать с Настей, сколько потребуется, объяснять, как врач и как мать. Но Настя развелась легко и особо не страдала, точнее, вообще не страдала. И вот это Людмилу Никандровну пугало уже по-настоящему. Она надеялась, что дочь все держит в себе, не выплескивает наружу, но нет. Настя плевать хотела и на свой брак, и на развод, и на измену мужа. Она не сменила прическу, не перекрасилась радикально из блондинки в брюнетку или наоборот, не начала худеть или толстеть, то есть не делала ничего из того, что обычно делают женщины в состоянии стресса. Разве что попросила мать пожарить ей отбивную на ужин. Йога, как и вегетарианство, стояла у нее поперек горла в прямом смысле слова. Но опять же, это никак не было связано с браком. Наевшись мясо, выбросив все безразмерные шаровары и коврик для йоги, Настя пустилась на поиски новой любви всей своей жизни. Людмила Никандровна смотрела на Марьяшу и радовалась, что внучка удивительным образом росла психически здоровой, даже слишком здоровой при таких родителях. Развивалась, как по учебнику, вовремя села, поползла, начала гулить. Даже иммунитет у Марьяши оказался таким крепким, что про нее в поликлинике говорили «выставочный образец». Никаких аллергий ни на лактозу, ни на пыльцу. Людмила Никандровна, помня, какой болезненной и сложной была Настя в младенчестве, не верила своим глазам. Но Марьяша оказалась редким ребенком, приносящим только счастье, которое даже сопли и колики не омрачают. Когда начали лезть зубы, Марьяша вгрызалась в предложенные прорезыватель, баранку, морковку, кусочек яблока и тут же успокаивалась. Настя же все еще искала смысл жизни. Людмила Никандровна опять представила себе возможное развитие событий. Тоже ее давняя привычка, еще со спортивной юности. Нинка объясняла схему игры, а Миле важно было проиграть все в голове, представить подробно, как она отбивает, как переходит, как выглядит зал. Нинка всегда хохотала над этой привычкой подруги. «Как будет, так будет», — говорила Нинка. Так и сейчас Людмила Никандровна предположила, что произойдет дальше. Она, например, не сомневалась в том, что объявится сватья. Так всегда было, есть и будет. Егиня в качестве новой невестки должна была показаться Марине, кажется, Витальевне в миллион раз хуже бывшей, которая, опять же по законам семейного жанра, Обязана была в глазах бывшей свекрови обрести, если не горящую звезду во лбу, то ним пуж точно. Не говоря уже о том, что бывшие родственники при расставании очень часто вдруг начинают испытывать нежные чувства друг к другу. Приставка Экс имеет такой магический эффект: бабушки вдруг мечтают общаться с внуками, бывшие мужья становятся идеальными отцами, а тетушки-дядюшки, свадьи и прочие троюродные племянники вдруг начинают поздравлять со всеми праздниками и даже передавать подарки. Так что Людмила Никандровна ждала звонка сватьи и возвращения с повинной зятя. Но опять ошиблась, как и в случае с дочерью. Ни Марина, кажется, Витальевна, ни Женя не звонили, не умоляли пустить на порог, чтобы хоть одним глазом увидеть Марьяшу. В какой-то момент Людмила Никандровна не выдержала и спросила у дочери, не поддерживают ли с ней связь, так сказать, отец ребенка и его бабушка. «Нет, а что, должны?» — искренне удивилась дочь. «Вообще-то должны» ответила Людмила Никандровна. Настя равнодушно пожала плечами. Людмила Никандровна переживала за внучку. Что отвечать, когда она вырастет и станет задавать вопросы? Куда делся папа? Скажем, что в космос улетел, ответила Настя. Настя, так нельзя. Откуда ты знаешь, как можно, а как нельзя? Я своего отца тоже считала космонавтом. И моя бабушка с той стороны. Да я не помню, как ее звали. А твоя мама... Та еще бабуля нашлась. Я ее вообще ненавидела. Она, кстати, меня била, если ты вдруг не в курсе. Она тебя не била никогда. Откуда ты знаешь? Людмила Никандровна опять замолчала. Наверное, чтобы не услышать подробности. Да, ее мать могла ударить. Но это считалось нормальным воспитанием ребенка. Подзатыльники, поджопники вообще не считались наказанием. Но Настя никогда, ни единого раза не пожаловалась на бабушку. Да, Нинка опять права. Как будет, так будет. А будет не так, как запланировано. Свои чувства и поступки предсказать невозможно, что уж говорить о других людях. Но Людмила Никандровна все-таки считала себя неплохим врачом, и именно поэтому могла прогнозировать и предполагать. Как врач, знающий психотип человека. Но Настя подобрала себе родственников, как описала их Нинка, «поехавших» а Людмила Никандровна не умела лечить подобное заболевание. Время шло. Настя то уезжала, то возвращалась. Где-то работала или нет. Иногда оставляла деньги. Вроде бы что-то передавал Жене в качестве алиментов. Марьяша по-прежнему росла чудесной, беспроблемной, радостной девочкой. Людмила Никандровна водила внучку на танцы, курсы подготовки к школе, рисование и лепку. И Марьяше все нравилось. Она была усидчивой, терпеливой, настойчивой. Ей важно было довести дело до конца. Именно поэтому она добивалась успехов. Педагоги ее обожали и хвалили за трудолюбие. Настя не появлялась даже на открытых уроках, которые устраивали на кружках для обалдевших от счастья родителей. Марьяша не искала глазами маму и не спрашивала у бабушки, почему мама опять не пришла. И она все еще оставалась психически здоровой девочкой с развитой мелкой моторикой, образцово-показательным поведением, без гиперактивности или заторможенности. Марьяша продолжала развиваться по учебнику, все вовремя. Девочка легко освоила чтение, рисовала, не заходя за края рисунка, выбирала яркие, радостные цвета. Даже логопед ей не требовался. Пока остальные дети и их родители мучились от цветения ольхи, ветрянки, бесконечных ОРВИ и прочих напастей, Марьяша лишь крепла. Ей не были страшны ни сквозняки, ни кашляющие рядом дети, ни альха с березой и даже мед с орехами и прочими аллергенами. Недолгая прогулка под скупым столичным солнцем, и Марьяша приобретала красивый загар. — Это здорово, а у меня аллергия на тополиный пух. Глаза слезятся. И сгораю сразу же. Людмила Никандровна очнулась от воспоминаний и с удивлением посмотрела на Анну. Да, она по-прежнему находилась в кабинете и приветливо улыбалась. Людмила Никандровна не знала, что она произносила вслух, а что проговаривала про себя. И готова была поклясться, что Анна пришла пять минут назад, не больше. Но часы показывали, что минуло почти два часа. — Что-то с часами, надо батарейку поменять, — сказала растерянно Людмила Никандровна, понимая, что опять опаздывает забрать Марьяшу. — Нет, все верно. Просто я у вас засиделась. Спасибо огромное еще раз. Вы мне очень помогаете. Всего доброго. Я запишусь на ближайшее время. Людмила Никандровна не понимала, что происходит. Она машинально убирала на письменном столе, расставляя ручки в подставке, складывая документы и журналы в ровные стопки. Анна улыбнулась на прощание и вроде как испарилась. Людмила Никандровна не могла бы поклясться, была ли эта пациентка на приеме или ей все почудилось. Она корила себя за невнимательность. Наверное, действительно устала, раз опять так легко выключилась. Заработалась. Да и мысли были заняты то Настей, то Марьяшей, а еще мамой. Брат звонил вчера, пьяный, требовал забрать мать. Иначе он сдаст ее в местную психушку. И Людмила Никандровна ни минуты не сомневалась, что он это сделает. Иногда по вечерам она думала о том, что заслужила проблемы с Настей потому что сама оказалась плохой дочерью, и ей все возвращается с Торицей. «Карма», — говорил бывший зять. «Ответочка прилетела», — сказал ей один пациент, который не мог найти общий язык с сыном, и считал, что это закономерно, он тоже не общался с собственным отцом. Три месяца назад Людмила Никандровна отправила свою пожилую, страдающую деменцией мать домой, и все три месяца, каждую минуту, корила себя за этот поступок. Но тогда, три месяца назад, ей казалось, что это единственный выход. Да и мать каждый день, каждую минуту спрашивала, когда они, наконец, уедут из Москвы, когда вернутся домой. Ведь там поди огород совсем зарос, а соседи наверняка яблоки обобрали, и малину тоже. Но ведь ни за что не признаются. Никаких кустов малины, никаких яблоневых деревьев у них, конечно, не было. Видимо, память сохранила совсем старые воспоминания из раннего детства. Мама перестала узнавать свою дочь Милу где-то полгода назад. Иногда, правда, случались проблески, но лучше бы их не было. Мать, думая, что перед ней посторонний человек, становилась ласковой и милой старушкой, бабушкой, а если знала, что с ней близкие, превращалась в злую, раздражительную старушенцию. Придиралась по мелочам, кричала, что Мила ее в гроб загонит своими таблетками, лишь бы дом оттяпать у брата. Но пусть она не рассчитывает, завещание она составила, и там все на сына, только на него. Людмила Никандровна говорила «Да, мама, конечно». Хотя никакого завещания и в помине не было, а дом давно превратился в сарай. «Витя где?» – спрашивала мать. Она просыпалась с этим вопросом и засыпала. Людмила Никандровна обычно отвечала «Или ушел, или скоро придет». Мать тут же успокаивалась и заводила любимую песню про то, что ее сын Витя работает с утра до ночи, то одна работа, то другая, а Милка — лентяйка. С детства такая. Или мячик бросает, или, как сейчас, уходит на три часа. Что ж за работа такая, чтобы на три часа уходить? Да еще и находятся дураки, которые платят Милке за то, что она им мозги промывает. Ну ладно, они больные, что с них взять? Но как у Милки рука поднимается брать деньги? За что? За языком почесать. Людмила Никандровна давно перестала спорить, возражать, доказывать и объяснять. Когда Мила начала играть в волейбол, мать без конца причитала, что мячик кидать много ума не надо, за что только новые кроссовки подарили. Вот Вите ходить не в чем, а вам бездельницам все на голову валится. Болезнь прогрессировала. Людмила Никандровна поняла, что долго не выдержит. Витя стал для матери смыслом жизни, предметом для разговоров, воспоминаний. Но когда мать стала кричать в голос и звать сына, тут уже у Людмилы Никандровны стали сдавать нервы. «Витя! Витя! Где ты? Забери меня! Милка меня заперла в комнате!» кричала мать, и у Людмилы Никандровны тряслись руки, когда она доставала таблетки, чтобы мама могла успокоиться и поспать. Настя тогда дома не появлялась. Съехала к очередному бойфренду. Приезжала только за чистой одеждой и обувью. «Да отправь ты ее, наконец», — сказала она матери в очередной свой короткий набег домой. «Она не понимает, что говорит и делает. Витьке она не нужна. Ей требуется уход и препараты», — возразила Людмила Никандровна. Настя пожала плечами. «Зачем? Она все равно считает, что ты ее хочешь угробить. Какой смысл?» Смысл, Настя, в том, что ты меня в ближайшую канаву выбросишь, если я буду в таком состоянии. Смысл в том, что она моя мама и твоя бабушка. И если я не привела тебе хотя бы толику сострадания, значит, не знаю. Иногда ты меня не просто поражаешь, а шокируешь. Делай, как хочешь. Ты бы хоть зашла к бабушке. Может, она тебя узнает? Заходила. Она назвала меня шалавой подзаборной и обложила матом. Даже не знала, что бабушка умеет так ругаться. «Так она тебя узнала?» «Нет, конечно. Я для нее была Лариской. Кто это, кстати?» «Жена твоего дяди, то есть, можно сказать, тетя. Но спасибо за то, что вообще к бабушке заглянула. Мне нужна была расческа. Я ее оставила у бабушки в комнате». Когда мать стала кричать по ночам и пугать Марьяшу, Людмила Никандровна решила, что с нее хватит. «Пробабушка опять кричала». — спрашивала утром Марьяша. — Да, опять. — И я опять проснулась из-за нее? — Да. — Если прабабушка хочет уехать, зачем ты ее держишь? — спросила девочка. — За тем, что прабабушка болеет. — Но ей здесь плохо. А вдруг там, куда она хочет уехать, ей будет хорошо? — Может, ты и права. — Да, так бывает. Человек оказывается в привычном знакомом месте — и болезнь, если не отступает, то хотя бы не так явно проявляется. Бывает, что и ее течение замедляется. Если все подкрепить правильной схемой лечения, нужными препаратами, то можно держать больного в состоянии хоть хлипкого, но все же равновесия и стабильности. Людмила Никандровна вступила в процесс переговоров с братом, которые оказались затяжными, изматывающими и бессмысленными. Виктор, страдающий не деменцией, а алкоголизмом, повторял за матерью чуть ли не слово в слово. Мол, Милке повезло, уехала в столицу, пристроилась, работа не бей лежачего. И все благодаря тому, что мячик покидала. А он, Виктор, горбатится с утра до ночи, а денег все равно нет. Так что Милке сам Бог велел заботиться о матери. «Витя, у тебя же давно нет заказов. Ты бухаешь, а не горбатишься», — напоминала Мила. «А если бы не бухал, так и заказы бы были». Ты своим чокнутым мозг лечи, а мне не надо, поняла? Витя, маме здесь совсем плохо. Я буду присылать деньги и лекарства нужные. Если потребуется, наймешь сиделку. Лариска может сидеть. Буду я еще кому-то бабки запосидеть отстегивать. Это у вас там так принято, а у нас нет. Витя, пожалуйста, мама только тебя помнит и зовет все время. Недолго ты хорошей дочерью побыла. Как прижала, так и гудбай, мамочка. Пусть Витёк корячится. Я же сказала, всё оплачу, включая продукты. В жопу засунь себе продукты и бабки. Ты о матери говоришь, а не на рынке. У вас там все в Москве такие? Мать за колбасу продать готова? Да, Витя, у нас все такие. Людмила Никандровна поняла, что взяла брата на слабо. В том, что ветек будет брать деньги и просить больше, она ни секунды не сомневалась. Но для всех окружающих и в первую очередь в собственных глазах Виктор должен был выглядеть героем и получать тому подтверждение. «Витя, ты же добрый. Мама всегда тебя выделяла, любила. Но пусть она хоть под конец будет счастлива. А меня, ты же знаешь, она терпеть не могла. Я ее только раздражаю». Людмила Никандровна сама себя ненавидела в тот момент, когда все это произносила. «Я лекарства все передам. С ними мама спокойная. С Лариской сама поговорю. Если что-то будет нужно, пришлю». — Ладно, — согласился Витёк, будто одолжение сделал. — Только попроси Лариску или кого-нибудь, чтобы дом отмыли и всё в порядок привели. — Уж без тебя разберусь как-нибудь. Ещё предложи заплатить за уборщицу. Ровно это Людмила Никандровна и собиралась сделать. Предложить вызвать соседку, дать ей денег и пусть она отмоет всё, как положено. Бельё перестирает. Но она знала, что Витёк не любит расставаться с дармовыми деньгами да и по натуре жаден. Не скряга, но прижимистый. При этом мог в один день спустить всю зарплату на гулянку. В сущности, он был неплохим парнем, но из тех, кто в собственных неприятностях винит других, тут не повезло, там не повезло. И у него всегда находился миллион оправданий для своих неудач. Это Милу особенно раздражало в брате. «Никто не виноват, только ты», — говорила она ему. Но Витёк обижался и опять начинал ныть, что Миле просто повезло, а ему нет. Брат окончил не институт, а строительный колледж. У него даже талант обнаружился. Он умел класть паркетные доски и любил это дело. Выкладывал узоры, трясся над каждой доской, полировал, подбирал. Первое время Витёк даже уезжал на заработки. Учился, набирался опыта, узнавал про новинки. Да ещё и заказы потекли стабильным потоком. Он стал прилично зарабатывать. В их поселке городского типа вдруг стали покупать землю и строиться богачи из столицы. С какого перепугу они выбрали именно их деревню, Людмила Никандровна не понимала. Земля плохая, на огороде толком ничего не растет. Картошка мелкая, фрукты дорогие. До ближайшей больницы полтора часа на машине. Из развлечений ларек на так называемой набережной и орущий оттуда радиошансон. Да еще продавщица Люська анекдоты рассказывала так, как ни один мужик не умел. Травила с утра до ночи, хоть записывай. Да, поселок стоял на берегу моря, но с одной стороны сливная заводская труба, с другой тухлая заводь, а дальше, за холмом, даже местные не рисковали купаться. Окунешься и все, либо просрешься, либо сыпью покроешься. Даже пляж не пляж, а не пойми что, ни песок и ни галька, а что-то среднее. Мелкие камни прилипают к телу песок хоть смыть можно, а камни так легко не смоешь. Море тоже странное, где-то мелкотня, пока до глубины доберешься, идти устанешь, а где-то сразу глубина, один шаг и от неожиданности ныряешь с головой. При этом, конечно, срач, как без этого. Да и видов особых нет, ни гор поблизости, ни живописных пригорков, зелени тоже, три куста в ряд. В общем, странное место. Но кто-то из начальства решил, что оно перспективное, незаезженное. «Земли хоть жопой ешь, как говорил Витька, гектарами продается за копейки». Витек даже хвастался, что скоро их поселок станет местной рублевкой. Началось строительство. Брат носился с итальянскими паркетными досками, дышать на них боялся. И не признавался заказчикам, что в их климате роскошный паркет очень скоро пойдет волнами, а то и дыбом встанет. Правда, убеждал купить увлажнители воздуха. Лично таскался с напольным кондиционером, чтобы создать нужную температуру. Витёк тогда ходил счастливым и, часто напившись, вспоминал это время как лучшее в своей жизни. Но потом ему опять не повезло. Одного заказчика посадили, забрав из только что построенного особняка, прямо по свежему паркету уводили. Второй сам уехал за границу и, как оказалось, вовремя. Витёк ещё пару месяцев ходил и доделывал работу в надежде, что хозяин вернётся. Но не случилось, естественно. Ещё несколько потенциальных клиентов, которые стояли на Витька в очереди, отказались от идеи строительства. Посёлок так и остался засранным и убогим местом, без дорог, нормального электричества, часто и без воды. А если с водой, то вонючий и тухлый. Местные-то привыкли, а приезжие из туалета первые три дня не выползали. Виктор переквалифицировался и клал плитку в квартирах, сдающихся в аренду. Однако заказчики, местные, хотели бедненько, но чистенько. Чтобы временные жильцы порадовались, что так дешево удалось снять квартиру. Убедились, что море грязное, берег замусоренный, дети подхватывают кишечную палочку и уехали, чтобы никогда больше сюда не вернуться. Но им на смену приезжали другие жильцы, и спрос всегда превышал предложение. И ничего в поселке не менялось годами. Разве что в ларьке теперь заправляла дочь Люське, такая же матершинница и поклонница радиошансон, как и ее мать. Людмила Никандровна забрала маму в город, освободив для брата дом. Конечно, дом сильно сказано. Витек, умевший и плитку класть, и сантехнику менять, в родном доме палец о палец не ударил. Дом скорее напоминал сарайчик, отапливаемый старой, чадящей печкой. Сколько раз Мила просила брата привести жилище в порядок, ну хотя бы внутри побелить, покрасить, да хоть линолеумом самым дешевым прогнившие доски на полу прикрыть. Но ведь было наплевать. Как только рухнули его планы на местную рублевку, он загнал по дешевке кондиционер, увлажнитель и ушел в долгий глухой запой. Пил неделю не просыхая. Из запоя его вывела Люська из ларька которое что-то подсыпало ему в пойло, так что он блевал и не сползал с унитаза еще неделю, после чего пообещал, что пить больше не будет. Все шло своим чередом, как у всех в их поселке, с матом, разводами, свадьбами, рождением детей, запоями, крестинами. Людмила Никандровна потом часто мысленно возвращалась к тому моменту, когда решила забрать мать в Москву. Ведь та никогда не хотела жить с дочерью, и уж тем более в столице а она и не собиралась забирать маму к себе. Они перезванивались с Витьком, и тот обычно отвечал, что все нормально. Но потом Людмиле Никандровне позвонила Лариска, Витькина жена, то ли уже бывшая, то ли еще нет, и сказала, что свекровка совсем с дуба рухнула. И раньше-то была с приветом, а тут совсем с головой поссорилась. То по поселку бегает и орет, как полоумная, что ее ограбили и все из дома вынесли. То Лариску не узнала, когда-то пришла порядок навести. Но звонила Лариска не из-за поведения свекрови, которую, как и все невестки, считала вселенским злом, но терпела, а из-за того, что Витька опять ушел в запой. Лариска спрашивала, нет ли какой таблетки, чтобы тайно подсыпать. Зашиваться он не хочет, хоть ты тресни. А Люська тоже отказывается помогать, ведь тогда Витек чуть не сдох от ее снадобья. А что с мамой можешь поподробнее рассказать? попросила Людмила Никандровна. И Лариска рассказала, как могла, как умела. Уже тогда стало понятно, что у матери деменция. Людмила Никандровна уже не помнила, как уговорила мать приехать в Москву. Кажется, пообещала, что всего на неделю. И по магазинам пройтись. Да и колбасу они обязательно купят. Кажется, мать тогда согласилась ради этой колбасы. Поначалу все шло хорошо. Маме все нравилось. Двор, чистые улицы, магазин, красная площадь. Людмила Никандровна водила мать в театр, кино, даже в цирк. В цирке ей особенно понравилось. Не то, что в их шапито, которое на лето приезжает. Людмила Никандровна подобрала терапию. Подсыпала таблетки в сладкий чай. Благо, мать любила именно сладкий. Три полные ложки сахара на чашку. Но вскоре мать начала винить себя за то, что уехала из дома. Мол, сыну-то она нужнее. Чуть ли не каждый день звонила Лариска. Плакала, говорила, что Витек, сволочь последняя, на развод подал. И уже к своей новой Катьке переехал. Мать всплескивала руками, хваталась за сердце и бросалась собирать чемодан. Мам, он взрослый человек, сам разберется, отмахивалась Людмила Никандровна. Ой, как он разберется-то! Ты забыла, как он настрадался от Лариски этой? Теперь вот еще одна шалава на его голову. Людмила Никандровна слушала причитание матери про то, какой Витя хороший, добрый, доверчивый, как он бедный намучился с этими бабами. И диву давалась. Ни разу мать не интересовалась, как жилось дочери. Мам, за меня ты так не переживала что-то, сказала Людмила Никандровна, понимая, что эта фраза звучит как давняя детская обида. Да что с тобой станется? Ты же у нас всегда самая умная, ответила мать, но как-то зло, с презрением, даже с отвращением. Именно этой эмоции Людмила Никандровна не ожидала и не могла понять. Она все чаще стала замечать эту гримасу на лице матери. Когда она ела яичницу, пожаренную дочерью. Когда ложилась в кровать, когда шла в ванную, и Людмила Никандровна помогала ей помыться. Отвращение. Родная дочь вызывала у матери это чувство. «Наверное, это был тяжелый для вас период», — Людмила Никандровна снова услышала голос Анны. «Да, очень». Тогда я так не считала, а сейчас не понимаю, как выдержала. Было не просто тяжело, невыносимо. Я знала, что должна делать, но наталкивалась на стену. Нет, мама не отталкивала мои руки, но я чувствовала, что ей неприятны мои прикосновения. Это убивало все, даже крохи сочувствия. Да, я выполняла долг, не более того. Любви во мне оставалось все меньше. Или ее вовсе не было. Никогда до того момента, пока не появилась Марьяша. Именно с ней я узнала, что такое настоящая нежность, страсть, радость, боль. Все, что заложено в каждой женщине, правда, в разной дозировке, я почувствовала сполна. Наверное, поэтому считается, что бабушки любят внуков больше, чем детей. У них появляются эмоции, которые они не успели или не смогли пережить, и тут им дается второй шанс. «Нет, не поэтому». Эмоции действительно переполняют, и захлебнуться от чувств вполне реально. Так что мне просто повезло. Я не захлебнулась, а выплеснула все на Марьяшу. А что было дальше? С вашим братом и его личной жизнью? Ничего интересного. Мама продолжала причитать, Лариска звонила и просила повлиять на Витька, а я разрывалась между ними. Настя тогда в первый раз объявила, что не собирается жить с бабушкой, еще более ненормальной, чем мать. Марьяша стала плохо спать по ночам. Мама отказывалась добровольно пить таблетки. Настя не считала нужным помогать. А мы с Марьяшей, я после работы, она из садика, не хотели возвращаться домой и ещё долго гуляли по парку. «Вам, наверное, было страшно?» Людмила Никандровна удивлённо посмотрела на Анну. Более точное определение того, что она чувствовала в тот момент, сложно было подобрать. «Да, именно так». Мне было страшно, да жути. Я боялась не справиться, не выдержать. Она замолчала. Молчала и Анна. Вы так ничего ей не рассказали о себе, сказала Людмила Никандровна. Ну, по сравнению с вашей историей, мне можно сказать и похвастаться нечем. Ответила Анна и начала собираться, за что Людмила Никандровна была ей благодарна. Она чувствовала себя опустошенной. Выжатый даже не как лимон, а как белье, поставленное в стиральной машинке на самый сильный отжим, а потом еще и отправленное в сушку. Видимо, Анна это тоже почувствовала. А потом Анна пропала почти на две недели. У Людмилы Никандровны появился сложный подросток, который молчал и улыбался. И благодаря этой улыбке Людмила Никандровна часто вспоминала Анну и даже хотела, чтобы та пришла. Можно сказать, врач скучала по своей пациентке которая оказалась не пациенткой, а собеседницей. «Нин, привет! Я опять насчет Анны, твоей клиентки. Она у тебя не появлялась?» — позвонила Людмила Никандровна подруге. «Нет, а что?» «Ничего, просто она пропала. Хотя, наверное, даже хорошо. Просто хотела узнать, может, ты ее видела? Все ли в порядке?» Людмила Никандровна сто раз пожалела, что позвонила Нинке. Но та, слава богу, ничего странного не заподозрила. «Не волнуйся!» «Если бы что-то случилось, она бы уже давно ко мне прибежала», — расхохоталась подруга. «Не появляется, значит, довольна. Ботокс на месте, филеры тоже. Кстати, когда ты до меня доедешь?» «Как-нибудь. У меня сейчас парень сложный». «У тебя всегда кто-то сложный. Это отговорки. Давай, бери Марьяшу и приезжай в выходные».